Так, теперь ты в целом представляешь нашу структуру, наши цели, задачи? Ты знаешь, весьма приблизительно. Сразу такого спрута переварить трудно. Просто государство в государстве какое-то. Верно. Мы и есть отдельное государство. Единственный союзник России. Почему единственный? А потому что Россия до прихода нашего президента была шлюхой. которая ложилась под всех и каждого по первому свистку и за мизерную плату. У шлюхи не может быть союзников, у нее только клиенты и сутенеры. И нужно время, чтобы эта шлюха трансформировалась в праведницу, как Магдалина. Но мы превратим ее в праведницу. Только сначала нам надо ликвидировать Государственный институт гаватов». «О, что такое гаваты?» «У арабов». Самое страшное оскорбление — гават. Назови правоверного араба гаватом, и он может тебя зарезать. Гават — это сутенер, но не просто сутенер, а сутенер, который поставляет на панель свою мать или сестру. Так вот, психологией гаватов обладает практически весь управленческий аппарат России. Мы заменили только самых верхних гаватов, которые не один год гоняли на панель мать-родину. Заменить всех мы пока не в состоянии. Придется воспитывать этих плохишей ремнем и словом. Но не будем сейчас вдаваться в психологию, перейдем к делу. Ты будешь привлечен к двум операциям, тесно связанным друг с другом. Ага. В одной, которая называется «Святая Инквизиция», ты будешь участвовать непосредственно только на первом этапе, так. поскольку это долгосрочная операция. Ага. Твоя главная задача. «Операция Вельзевул». Но ты должен постоянно быть в курсе реализации Святой Инквизиции, так как, во-первых, эта операция является психологическим обеспечением Вельзевула, угу. а во-вторых, в ходе Святой Инквизиции мы будем постоянно иметь дело с людьми, от которых ниточки могут привести к кукловодам. Среди будущих пациентов Святой Инквизиции много мух. Итак... Святая Инквизиция. Цель, задачи и план операции. Слушай внимательно. Так, заговорил молчавший до сих пор Николай Иванович. Операция «Святая Инквизиция» является элементом психологической системы управления обществом. Вы понимаете, голубая моя, что для того, чтобы социальное поведение людей ну, соответствовало параметрам при которых это общество может существовать и развиваться в нормальном русле. В психике людей необходим ряд стимулов и ограничителей. Психологические ограничители должны играть роль блокировок развития и проявления неизменных инстинктов, вызывающих антисоциальное поведение индивидуумов. Эти блокировки должны постоянно держать криминальную психологию в рамках которой наши специалисты из Института социальных исследований называют диапазоном безопасности. И что это за блокировки? Ну, блокировки могут быть различные. Могут быть естественные, как, например, врожденное отвращение к насилию или ограниченные материальные потребности. А могут быть искусственные, такие как религия или правильное формирование психологии с детского возраста. В результате действий кукловодов, Вот упомянутые мной искусственные блокировки поставить в нашем обществе ну просто невозможно. Да и нет инструментов, ни настоящей церкви, ни системы воспитания. Поэтому сейчас возможен только один способ. Повышение параметров инстинкта самосохранения путем записи в подсознание определенной части населения информации, именуемой страхом. Ну, я повторяю, только дегенерирующей части населения, которую мы называем легионерами, и которая имеет криминальную психологию, криминальное мышление и, как следствие этого, криминальное поведение. Страх, голубая душа моя, это очень сложная категория, да, имеющая несколько разновидностей. Тот страх, который мы собираемся записывать в подсознание дегенератов, называется страхом ожидания. Лица, находящиеся в состоянии страха ожидания, всегда предвидят из всех возможностей самую страшную, считает любую случайность предвестником несчастья. А регулируется это состояние путем подачи соответствующей информации в сознание с помощью СМИ и слухов. Первый этап операции «Святая Инквизиция» является погружением легионеров в состояние, которое Фрейд назвал «Ансберайшафт», то есть готовность к страху. Этот этап уже осуществлен. Месяц назад были напечатаны в количестве ста тысяч воззвания Великой Тайной Инквизиции Российской к преступникам с призывом покаяться. Все они были разосланы по адресатам. Ну, естественно, что наши воззвания, в которых грешникам грозят кары, не вызвали страха, но подготовили их подсознание к приему информации о страхе. Вчера и сегодня в пяти крупных городах, в том числе и в вашем родном Питере, были взяты под непрерывное наблюдение 240 отъявленных бандитов. Сатурника начнется их изъятие и размещение на наших базах, после чего с ними начнет работать наше подразделение, которое называется Орден Псов Иисуса Христа. Задачей этих пастырей является... Психологическая подготовка пациентов к существованию в новом состоянии. После нескольких дней бесед преступники будут прооперированы. У каждого будет удален глазной нерв, в результате чего наступит полная слепота. На лбу у них будет вытатуировано слово «бандит», как это делалось в России в XVII и XVIII веках. Ну, только тогда не татуировали, а выжигали на лбах слово «тать». Далее под покровом ночи эти преступники будут группами по шесть 8 человек вывозиться в общественные места, в подъезды домов на площади там, на вокзалы. Естественно, перед этим каждый получит инъекцию психотропного препарата Z, созданного в лаборатории нашего института, который на 6 часов полностью парализует их психику. Они будут находиться как бы в нирване.